Кто-то разрисовал два знака, стоящие перед последним поворотом выезда на автостраду. На одном, с надписью «Сент-Луис-215», кто-то размашисто вывел черной краской. «Берегись ходящего трупа!» На другом, подсказывающем, что до следующей площадки отдыха 10 миль, написали уже красный. «Да здравствует Кримзон Кинг!» Толстенными буквами, которые так и не выцвели за целое лето. Около каждой надписи красовался нарисованный, соответственно, черной и красной красками широко раскрытый глаз. «Ты знаешь, что это означает, Роланд?» — спросила Сюзанна. Роланд покачал головой, но на лице его отразилась тревога, да так и осталась в глазах. Они двинулись дальше.